Глава пятнадцатая «Куда ты едешь, твою мать? Левее, левее, говорю, баран. Он топить нас решил», — гундосил Анатолий Бакаев где-то в темноте. Видимо, сломанный нос уже опух. Я скрыл глаза, и ничего не изменилось. Темнота жуткая. Руки связаны, голова трещит, во рту пересохла. «Чем эти уроды меня накачали?» Потянулся к мане и выругался. Как будто всю ману выкачили досуха. Лишь тонкая струйка текла по каналам. Вот только максимум, на что её хватит, так это на призыв тотемного зверя. Твою мать! В карманах ни единого макро, да и оружие отобрали сволочи. Ладно, от верёвок избавиться не проблема. Я призвал Слайма. После того, как он слился с моей душой, его кислота стала для меня безвредной. Я могу запросто к нему прикасаться, не боясь раствориться. забавный то, что слизняк не сжигал мою одежду, а вот всё остальное запросто». В голове пронеслись мысли Слайма. «Хлюп-хлюп!» Слизень передал картинку, где один человек перерезает верёвки у другого. Фу, «Умный, зараза! Надо имя ему дать!» «Да, раствори верёвки!» «Молодец!» — прошептал я. Из салона машины снова послышались голоса. «А, сворачивайся, на!» сворачивай «Трясение ему будет уютно», — деловито сказал Бакаев. «Толь, он же граф. Его не начнут искать», — в темноте послышался испуганный голос. «Мась, кому он нахрен нужен? Не ищи с кучей врагов. Если кто и станет искать, то только его дворецки. Но со стариком-то мы разберемся, верно? А если соскайки пойдут по следу?» «Масилий, ты вроде сильный мака, ведешь себя как пятилетка. Этот клоун перешел дорогу Боголмолову и Картополову. «А все вокруг знают, что они своих врагов пускают в расход. Если Дубровский исчезнет, то в первую очередь подумают на них, а не на нас. Мы с вами ребята заезжие, нас никто не знает», — успокоил друг Анатолий. «Может, ты и прав. Но всё равно как-то не по себе. Может, просто изобьём его и выбросим на обочине?» — с надеждой в голосе спросил один из подельников. «Нет, Вася, такие обеды не прощаются. И эта тварь сдохнет за то, что сделал». «А что он сделал-то? Ты так и не рассказал». — Потом расскажу. Тормози, приехали. Машина остановилась. В сыром воздухе пахло гнилью, а где-то очень близко оглушительно орали лягушки. Двери машины открылись, и оттуда вылезли подельники. — Хватайте его и тащите вон туда, поняли? — Отлично. Андрей, ты же его обыскал? — Ну так-то, конечно, обыскал, вон нож, а больше ничего не было. — Как-то ты неуверенно сказал. — Ладно, открывай. Багажник со скрипом открылся, и мне в лицо ударил луч света. Рывком меня вытащили наружу и бросили на землю. Под спиной противно чахнула болотная жижа, а сверху послышался вопрос. «Андрей, блин, какого хрена он не смязан?» — возмутился Бакаев и на секунду отвёл от моего лица фонарик. Я всё ещё не мог проморгаться от яркого света, но мне это было и не нужно. Я чувствовал, где стоит парень с сильным даром. не Неглядя, швырнул слайма и попал точно в лицо Василию. Раздалось шипение, звук которого перекрыл истошный вопль одарённого. А, -а, -а, -а, -а, -а, а Что это? Снимите его с меня!» — орал он, пытаясь скрести себя слизня. Но вместо спасения он только сжёг свои руки. «Какого хрена вы стоите? Сделайте что-нибудь!» Но никто из подельников даже пальцем не пошевелил. Они растерянно смотрели на парня, лицо которого уже превратилось в обожжённый черепок. Не теряя времени, я потихоньку стал отползать от этих бедолаг. В последний момент одарённый вспомнил, что он сильный маг и потянулся к мане. Болотная жижа со всех сторон смыла вверх и окатила стоящих протухшей водой. Удар водного мага был так силён, что он сбил с ног и себя, и своих друзей, вместе с тем одного из них смыло в болотную трясину. «Толя, помоги!» — орал парень по грудь, провалившийся в болотную топь. Макаев сперва побежал спасать друга, а после увидел, как я убегаю, и рванул за мной. «Толик, сука, мы же друзья от детства!» — обречённо кричал парень. Выдерживая, я проклинал болото. Я мог бы с его помощью убить Бакаева тысячу способов, вот только у меня не осталось ни капли маны. Даже чертов покров не смогу сделать. Остается только дар усиления. Стану вдвое быстрее, и если смогу к нему подобраться, то меня прикончит его друг, несущийся следом. Твою мать! Я бежал по болотным кочкам, перепрыгивая с одной на другую. Болото в вечерних лучах солнца выглядело как жерло вулкана. Бурлило, испаряло какую-то гадость еще и эквакухи орут так что оглохнуть можно на бегу почувствовал что Слайм умер и вернулся ко мне молодец выиграл мне время перепрыгнув на соседнюю кочку я заметил как в сантиметре от меня пролетело красное копье бакаев использует магию крови ну со сломанным носом у него сейчас море материала для заклинаний хохотнул я но весельеле длилось недолго слева показался скрюченный дед с корзиной в руках вы чё тут носитесь и рады проклятые Заорал старик, грозя кулаком, и тут же схлопотал копье кровью в грудь. в тварь! Не хочет оставлять свидетелей?» Я резко свернул направо и перепрыгнул на небольшой островок. Пробежав десяток метров, я сделал открытие. Подельник Бакаева оказался магом земли. Он на ходу создал заклинание «Дрожь земли», от отчего болотные кочки заходили ходуном. Впрочем, он сам себя нагадил этим заклинанием. Позади раздался всплеск. Я набегу, обернулся и едва не рухнул в болотную трясину, но вовремя нашёл, куда поставить ногу. А вот друг Бакаева оступился. Он увёз по колено в болотной жиже и пытался выбраться, цепляясь за кочку. Но вот это другое дело. Я резко развернулся и побежал навстречу Бакаеву. Он злобно оскалился и создал три копья крови. Они рванули ко мне одно за другим. От первого я уклонился, второй черкнуло по бедру, а третье врезалось по касательной в ребра. Чего меня перекосило от боли? Проклятие. Ребро точно сломано. Кровь в тёплой струйке течёт по боку. на ничего, потерпим». Бакаев спешно плёл новое заклинание, стараясь убить меня раньше, чем я нанесу свой удар. Кровавый сер прорванул в мою сторону, желая срезать голову. В последний момент я пригнулся пропуская его над собой, и, оттопнувшись от болотной кочки, выпрыгнул вверх, впечатывая колено прямо в нос Бакаева. Анатолий рухнул на спину да так ловко, что голова, плечи и грудь оказались в болотной жиже. Он барахтался, пытался выбраться из зловонной лужи, но не смог. Я подошёл и пнул его ногой, загоняя ещё глубже. Тело графа медленно скрылось под водой. Застыв от ужаса, на это смотрел его друг, маг Земли. Как только ноги Анатолия исчезли в болоте, он загласил. «Он ж умрёт! Вытащи его немедленно!» «Ты, похоже, кое-чего не понимаешь. Вы пытались меня убить». «А значит, никто из вас не уйдёт отсюда живым», сказал я, держась за кротлочащий бок и хищно улыбнулся. «Нет! Вася! Саня! Помогите!» запрещитал маг земли, пытаясь сотворить новое заклинание. Вот только ничего не выходило. Он постоянно сбивался, отчего все попытки до единой провалились. В панике он начал активно барахтаться. Дурак. Это только ускорило погружение в трясину. «Ладно, снимай пиджак. Так и быть, вытащу тебя. Кидай мне рукав», сказал я натянув добродушную физиономию. — А, да, да, спасибо тебе. Прости, пожалуйста, каюсь. Это всё меня Толик попутал. Путин проклят. И я не хотел, честное слово, не хотел, — тараторил парень, снимая пиджак. Когда он швырнул мне рукав, я резко дёрнул его на себя. Ткань выскользнула из мокрых рук убийцей и он остался в трясине, широко раскрытыми от ужаса глазами. — Э, ты чё, ты чё? Кидай рукав, я же сейчас утонул, быстрее! — бежал он, погрузившись в воду по самую шею а я уже прыгал скочки на кочку в сторону брошенного автомобиля. Внутри пиджака нашёлся кошель с десятью тысячами рублей, золотые часы на цепочке, два мобилета, один из которых был моим, и ключ от автомобиля. Трясина полетел бумажник, и мобилет прихвостня. Часы, деньги, мой мобилет и ключ от машины я стоял себе. Вернувшись к автомобилю, увидел, что Василий исчез. Странно. После получения таких увечий он должен был вздохнуть. Куда это творилось? Пробежался по округе, осматривая берег, но, к сожалению, не нашёл никаких следов. Жаль, мана не восстановилась. клювик бы помог найти этого товарища. Итак, что мы имеем? Трёх утопленников и одного беглеца, который в будущем может доставить мне немало проблем. Это плохо. Я жив, это хорошо. А ещё у меня есть трофейный автомобиль. Вроде и хорошо, но нужно от него по-тихому избавиться, чтобы не было вопросов. Хотя, конечно, продать его было бы не лишним, но опасно. Да и водить я не умею. Как его в город доставить? Да и где этот город?» Закинув ключи в салон, я столкнул автомобиль в болото и пару минут наблюдал, как он тонет. Когда крыша скрылась под водой, двинул в обратный путь по следам, оставленным машиной. Идти с каждым шагом становилось всё сложнее. Ранение оказалось нешуточным. От кровопотери вся штанина пропиталась кровью, и при каждом шаге бок взрывался к болью. Не знаю сколько я так шёл, но в один момент сил не осталось. Я упал лицом на дорогу и увидел, как передо мной вырос могучий дуб. «Урфин?» «Эх, Кальдер Веран, а ты ведь обещал сделать мой род великим. А вместо этого только и делай, что впутываешься в неприятности». Урфин осуждающе покачал ветвями. Я попытался ответить ему, но вместо слов издал лишь сдавленный хрип. Но спорить не буду. Ты намного лучше прошлого графа. У тебя есть хватка. Хотя я и безрассудство через край. Если честно, я не собирался тебе помогать, но мой сын, Гру, уговорил дать тебе второй шанс. Дуб взмахнул веткой, и от нее отломилась небольшая палка с двумя листами. Вращаясь, палка на огромной скорости врезалась в землю перед моим лицом. Она шевельнулась, распрямила ветки и открыла глаза. Это был миниатюрный дендроид, Всё тело покрыто корой, острые зубы, как у урфина. Ноги и руки, как у человека, но сделаны из дерева. «Кру-кру!» — выкрикнуло существо и подбежало ко мне. Поддев меня ветками, он резким движением перевернул меня на спину. Через секунду из его рук возникла острая игла, торчащая из гибкой лозы. Игла уколола меня в бок и зашила рану, используя вместо нитки тонкую лозу. Было практически не больно. Как только операция завершилась, рана задымилась от сока, выделяемого лозой. Пенистая жидкость потекла по боку, а через минуту мне стало лучше. Дендроид подошёл ко мне и шлёпнул веткой по лбу. «Гру-гру!» — сказал он, гордо выпрямив спину. «Спасибо!» — прошептала я, чувствуя, как сила возвращается ко мне. «Если бы не Гру, ты бы уже был мёртв, а я бы искал нового последователя. Ну да ладно. Потенциал в тебе есть. Кстати, Гру решил путешествовать вместе с тобой». «Права отказаться у тебя нет», — самодовольно заявил Урфин. «Да я и не собирался. Этот малыш мне только что жизнь спас. Он всяко полезнее, чем отец», — прохрипел я, пытаясь подняться. Дендроид, видя, как мне нелегко, потянул за рукав, пытаясь помочь. «Эх», — вздохнул Урфин и посмотрел на сына. «Все-таки стоило дать ему умереть». «Гру-гру-гру», — -гру, заголосил Древень, размахивая руками. ладно ладно «Не шуми», — сдался Урфин и обратился уже ко мне. «Раз уж мой сын будет странствовать вместе с тобой, то знай, дар усиления, полученный тобой, можно улучшить». «А почему ты раньше об этом не сказал?» — возмутился я. «Не хотел говорить», — усмехнулся Урфин. «И как его улучшить?» «Что?» — дуб сделал вид, что не слышит меня. «Как улучшить твой проклятый дар?» Я начал закипать устав от его клоунады. «Что?» «Не слышу». «Расскажи, пожалуйста», — прошепел я. «Так-то лучше. Дар усиления завязан на твою душу, а сейчас в ней живут уже три создания. Мой сын — какая-то сопля и воробей». «Слайм и коржун», — поправил его я. И когда это я успел заключить пакт с твоим сыном, возмутился я и посмотрел на Гру. «Малыш, безобид ты отличный парень, но интересуют нюансы». «Гру-гру», — сказал Древень, пожав плечами. «Я — Бог. Мне не нужно твое разрешение, чтобы принудительно заключить пакт. Ты ведь служишь мне. Не забывай об этом!» — надменно сказал Уршин и расплылся в улыбке. «Однажды ты будешь мне служить, деревяшка!» — тихо прошептал я, поднимаясь на ноги. «Что ты сказал?» — не расслышал Бог и нахмурился. Не получив ответа, он продолжил. «Хотя не важно». «Дар повысит свой уровень, когда каждый из твоих существ эволюционирует». «Вот сейчас ты вроде что-то сказал, но я ничего не понял. Поподробнее», — сказал я и, наткнувшись на самодовольную морду бога, добавил. «Пожалуйста». «Твари изнанки содержат не только макры, но и регулярно пропускают ману через свои тела». А твоим спутникам нужно питаться мясом, насыщенным маной. Тогда они смогут перейти на следующую ступень эволюции, получив новые навыки. Что за бред? В моем мире клювик постоянно жрал падаль, но ни о какой эволюции речи не было, — возмутился я. Но изнанки у вас не было, верно? Наш мир действует по другим законам. Когда твои питомцы возвысятся, ты скажешь спасибо за мой совет. Кстати... Ты один из немногих, кто может использовать свою душу как мистерище для питомцев. Урфин сказал это так, как будто похвалил меня. Впечатлен моими навыками? — усмехнулся я. Скорее удивлен, что питомцы тебя терпят. Урфин ответил колкостью на колкость. Знаешь, ты мне больше нравишься, когда ведешь себя как засранец, — улыбнулся я. Ты не поверишь. Когда я веду себя как засранец, я даже могу терпеть твои выходки, — усмехнулся Бог и добавил. «Кстати, с фармацевтической компании отличная идея, мне нравится. Хочешь совет?» «Даже если я откажусь, ты ведь всё равно скажешь?» «Разумеется. Подумай над выпуском косметики. Богатые дамы будут готовы потратить всё состояние своих мужей, лишь бы сохранить молодость». «Хм, отличная идея», — сказал я, подумав пару секунд. «Я даже название придумал — «Секреты молодости от бабушки Урфины». «Как тебе?» «Нет, всё ж ты невыносим», — закатил глаза Урфин. «Сынок, присмотри за этим у и если решит назвать косметику секреты молодости от бабушки Урфины, за шеем у глазницы пусть помучается «Гру-гру!» — выкрикнул дендроид. «Эй, ты вообще-то на моей стороне, даже не думай об этом, в печке спалю!» — пригрозил я мелкому, улыбнувшись. «Гру-гру!» — ответил малыш и толкнул меня в бок. Урфин исчез, огру приняв форму лазы, скользнул по моей руке и залез в карман пиджака. После чего он снова изменился, превратившись в цветок, весело качающий бутоном из стороны в сторону. «А ты забавный!» — усмехнулся я, смотря на сына Бога. «Как я понимаю, ты не собираешься появляться и исчезать по моему желанию?» «Гру!» — Бру, коротко ответил Древень. «Своевольный, уважаю», — сказал я и погладил цветок. «Интересно, зачем сыну Бога эволюционировать?» Разве он с рождения не находится на пике своих сил? Или, как и всё живое, он должен накрепнуть и превратиться в мощный дуб? А ещё мне понравились слова Урфина. «Я один из немногих, кто может приютить своей душе питомцев». Это значит, что у меня есть козырь, которого не имеет практически никто в этом мире. Но есть проблема. Чем больше созданий я приручу, тем сложнее мне будет развить дар усиления. А дар-то мощный, и потенциал у него огромный. Правда, непонятно, сколько тварей должен съесть питомец для эволюции. Если подумать, то тут ответ очевиден. Твари с разных уровней изнанки несут в себе разный заряд маны, а значит, и количество, нужное для эволюции, будет различаться. Да, определённо стоит снова отправиться в изнанку и забраться поглубже. Клювика я использую как разведчика, слайма... тфу твою мать! Надоело, что у слизняка нет имени. Назову его слай. Коротко, звучно. Возражений нет? У меня нет. А значит, принято единогласным решением. Будет Слаем. Так вот, Слай определённо может помочь в битве, а вот назначение Гру пока непонятно. Всё, что я видел, так это его целительские навыки. Лечит восхитительно, вопросов нет, но я не думаю, что только этим ограничиваются навыки божества. Не спеша я добрался к дороге. Как назло ни единого указателя. И куда мне идти? Ванна немного восстановилась, и я призвал Клювика. «Помнишь, как выглядит раздолье?» — Коршун кивнул. «Найди дорогу». Клювик спорхнул и уже через полчаса вернулся. Оказалось, что топать до раздолья почти сотню километров. Эти придурки увезли меня в сторону Черемхова. Хорошо, что до ближайшего города всего-то пять километров. Ладно, туда и двину. Луна периодически пряталась за тучами, оставляя меня в кромешной темноте. Когда луна в очередной раз спряталась, ночную тишину разорвал вой волков. Я порадовался, что звук был вдалеке, но да у меня вся одежда в крови, а у волков невероятно острый нюх. ж мать!» — выргался я и прибавил ходу. Позади послышался цок от копыт, и через пару минут меня нагнал мужик на телеге. «Парень, ты чё тут потерялся?» — спросил грубый голос. «Есть такое дело. До города докинешь. Без проблем, залезай. Меня Ефим зовут», — протянул руку мужик, который я тут же пожал. «А ты чё с цветком в кармане? С праздника, что ли?» «Да, на похоронах был», — серьезно сказал я, но мужик рассмеялся. да ты шутник», — оценил Ефим и ударил лошадь по водями. «О, пошла, родимая! Ты откуда будешь?» «С раздолья», — коротко ответил я, пытаясь поудобнее устроиться в соломе. «Хороший городок. Я там как-то сама поймал. Не поверишь, килограмм двести. Огромный собака, чуть не утащил под воду». — Ну, ничего, я сниужил. Не зря же императору батюшки полжизни отдал, — похвастался мужик. — А где служил? — Да в полку в Стрелецком. Мы тогда япончиков гоняли. Повадились они на границе разбойничать. Ну и пришлось пару городов им спалить для страстки. Этим, конечно, не горжусь, но времена были веселые. А сейчас вон как кречет силу набрал. Другие страны даже дышать в нашу сторону боятся. — Молодец, император батюшка. Кремень! — Ефим погрозил темноте кулаком. «Ефим, а ты случаем не знаешь фармацевта-толкового?» такого — удивлённо спросил Ефим и посмотрел через плечо на меня. «Знахаря, который бы лекарства из растений готовил», — пояснил я. «А, да таких в каждом селе навалом», — протянул извозчик. «А кто лучший?» «У нас Марфа Петровна. А вообще в Иркутске есть одна баба. Как её там? Евдокия, кажись. Вот она, мастерица хоть куда. Сын захворал и к врачам возил, и таблетками пичкал, бесполезно. А к ней приехал, рассказал про хворь, мазь дала, отвар приготовила приготовила. Не поверишь, за два дня сына на ноги поставила. А эти светила науки, чтобы их черти драли, чуть сына в могилу не свели. Спасибо, Евдокия, помогла. Вот такая баба. Ефим повернулся и показал большой палец. Только сварливая, бухтит по делу и без. Но дело свое знает, молодец. «Вот за это спасибо. Не зря Абакаев меня сюда привёз. Теперь знаю, кого нужно нанять на работу. Осталось только вернуться домой». А вот и город. Освещения практически нет. Светятся только вывески кабаков до гостиниц. «Виктор, тебя где выкинуть?» — спросил Ефим. «Если до гостиницы докинешь, буду очень благодарен». «Есть тут одна. Сейчас доедем». «О!» — крикнул он и ударил лошадь поводьями. Через десять минут он высадил меня у дверей одноэтажного дома. На гостинице он мало походил. От силы тут комнат шесть, не больше, да и те должны быть крошечными. Фонарь, висевший на стене гостиницы, осветил телегу Ефима ярко-оранжевым светом. «Хорошее место и кормят душевно», — отрекомендовал Ефим и собирался уехать, но я его окликнул. Достал из внутреннего кармана семь тысяч рублей и протянул извозчику. э, -э ты что это? Я же не ради денег». «Просто помочь хотел», — опешил извозчик. «Ну так и я хочу помочь. Держи. Сына учителей наймёшь или домой, что купишь». е я так не могу. Тут же моя зарплата за пять лет. Да и за что? Я ж ничего не сделал», — отмахивался он руками, хотя по глазам было видно, что деньги ему очень нужны. «Это ты так думаешь? А я считаю, что сделал и немало», — сказал я, и, схватив его за руку, вложил деньги. Благодаря его болтомне я теперь знаю, где искать фармацевта. — Да и не жалко мне этих копеек. Все равно с трупа взял. — Бери, бери, отказа не приму, — сказал я, и, развернувшись, двинулся ко входу в гостиницу. — Храни тебя, боги покровители, — прошептал Ефим, а после крикнул. «Спасибо — Спасибо! За спиной послышался цок от конских копыт, а я постучал в дверь. Шаркающий звук приближался, становясь с каждой секундой все громче. Дверь открылась, и на меня уставилась старая бабка с клюкой. — Чего такой грязный? — с порога спросила корга. «Грязевые ванны принимал», — пошутил я, но смешно было только мне и игру. Он как раз начал качаться из стороны в сторону, как будто безучно хохотал. «Свободные номера есть?» «Есть! нас с тебя двойная плата. Придётся перестерывать всё», — бортнула бабка и, подволакивая ногу, пошла назад по коридору. «Чего встал? Не заходи!» Старая так ворчит, потому что ногу парализовала. «Бабуль!» «У тебя уксус есть?» — поинтересовался я, знаю какие помочь. «Есть. А чё?» «Да ничего. Комнату мою покажи, а утром расскажу, чё». «Вон дверь открыта. Деньги на стол клади, отдыхай. Утром завтрак будет. С тебя 30 рублей», — сказала бабка, плюхнувшись на табурет. «Устачи не надо». Я положил 100 рублей на стол и отправился в номер. Первым делом я выкопал бабкину герань и, отряхнув землю с корней, поставил её в стакан с водой. До утра точно доживёт. «Опложка с землёй им не нужна». Вытащил из бокового кармана сухой цветок багульника который сорвал на болоте, ударил им по ладони, и из цветка выпал десяток семян. Одно из них я и зарыл в земле. Маной было сгулькин нос, но этого хватило для ускорения роста. Наложил заклинание и пошёл отмываться от грязи, а после спать. Проснувшись, обнаружил торчащий из горшка стебель багульника высотой в метр. Стебень медленно покачивался, обещая в любую секунду расколоть горшок, либо завалить его на пол. За ночь мана восстановилась, и я щедро влил её в растение, увеличивая в нём количество полезных веществ. После чего обломал молодые веточки с цветками, а оставшийся стебель застоял усохнуть. Всего удалось набрать полкилограмма веток. От листьев исходил резкий смоляной аромат, которым моментально пропиталась комната. Бабка постучала в дверь и, не дожиаясь, пока я открою, сказала «Завтрак на столе». В шаркающей шаге начали удаляться, и я поспешил её догнать. «Чё надо?» «Уксус тащи. Будем много твою лечить». «А ты чё, лекарь, что ли?» «Ка лекарь!» — усмехнулся я и добавил. «Уксус неси». Через полчаса я объяснил бабке, как готовить раствор для протирания парализованной ноги. Раствор багульника с уксусом позволял вернуть нервную проводимость в конечности, если болезнь была на ранней стадии. Так действовал обычный багульник Мой же был в десяток раз мощнее, и ногу бабки я точно починю. «Ну, не знаю. Вони, считай ещё. Думаешь, поможет?» — недоверчиво спросила она. «А ты чё, сомневаешься? Я с тебя денег не беру, ты ничего не теряешь. Протирай три раза в день, через неделю будешь бегать, как молодая». «Да? Ну ладно, чё уж». «Попробую», — сказала бабка, пытаясь скрыть то, что ей приятно забота незнакомца. «Ты, значит, не надумал забрать?» «Нет, бабуль, вся задача твоя», — улыбнулся я и пошёл на кухню. Ефим не обманул. Бабка наготовила еды на целую армию. Пирожки с картошкой, борщ с салом и с чесноком, пирог яблочный, даже стопку водки налила. Пить я не буду, а вот от еды не откажусь. Тем более, что я не ел больше суток. Наевшись от пуза, я вызвал такси и уехал в раздолье. Пора основывать собственное дело. Владелица гостиницы Баба Надя. Неделю спустя. Хозяйка гостиницы проснулась в дурном настроении. От проклятого настоя нога постоянно чесалась, да так, что хотелось с себя кожу сорвать. Вот только обещанного исцеления не было. Обманул проклятый. «А я поверила, дура», — сказала себе под нос бабка и слезла с кровати. «Вот что за молодежь пошла! Приехал, деньгами ссорит, как будто им счёт не знает, исцеление обещает. Тьфу на тебя! А я чё, помощь просила, что ли?» — бубнила старуха, идя по коридору. Так она и шла, пока не спохватилась. «Батюшки, а где моя клюка?» Она, неверя, посмотрела на свою ногу, которая приобрела здоровый цвет и двигалась даже лучше, чем вторая. Бабка упала на пол и тихонько заплакала, зажав рот рукой, чтобы не разбудить постояльцев. «Ты правда помог, родимый?» — схлипнула бабушка Надя.